После обеда Вермандуа надел бархатный халат, мягкие туфли, шапочку и с наслаждением подумал, что сейчас начнется лучшее время дня. Больше, кажется, никто помешать не может. Он перешел в кабинет и поднял крышку американского стола. В его кабинете никаких ценных вещей не было, Все приносилось в жертву удобству работы. Заглянул в радиофонический журнал и повертел ручку аппарата на камине. В Мюнхене шел Бетхавенский фестиваль. Вермандуа любил работать под негромкую, глухую, еле слышную музыку. Урегулировал звук и прислушался. В кабинет вошла старуха с демонстративным презрением к музыке, растворила окно, и грохот сдвигаемых ставень раздавил Бетховенскую фразу. "Такова и жизнь", подумал Был Вермандуа но сам устыдился слабости своей метафоры не становлюсь ли и я глуп как эмиль он вздохнул и кротко расплатился с паденщицей. это было последнее испытание за день из мюнхена донеслись оглушительные рукоплескания Утаенная от врача кофе Он готовил в усовершенствованном приборе из двух соединённых трубкой стеклянных колб, как после войны стали его готовить странно одетые восточные люди в лучших ресторанах Парижа. Процесс варки еще увеличивал наслаждение от напитка. Так и на этот раз он с особым удовольствием зажег лампочку под нижней колбой и долго смотрел на воду, как стали подниматься пузырьки, как потом все пришло в движение, что-то задрожало в трубке и из верхней колбы вернулась в нижнюю коричневая жидкость. Мысль об ответе издателя теперь вызывала у него меньше раздражения и тревоги. Конечно, Все было в сюжете. Об этом свидетельствовал и унылый вид, с которым при последней их беседе издатель, слушая его предварительное небрежное соображение романи, повторил чрезвычайно интересный метр. Вы создадите шедевр, метр. Вермандуа снова пробежал письмо. Вы догадываетесь, дорогой метр, это не то, чтобы у меня отсутствовало желание. С каждым днем ситуация ухудшается, и я не вижу, каким образом кризис налагает на меня тягостную задачу сделать да это значит пятнадцать тысяч... Можно было, конечно, обратиться к другому издателю. Но если б и тот не предложил лучших условий, то возвращаться к первому было бы особенно неприятно. Непонятным образом издатели неизменно узнавали о самых секретных переговорах авторов с другими издателями. А главное, начинать переговоры заново было необычайно скучно, еще скучнее, чем объясняться со сварливой подянщицей. ничего не поделаешь, подумал он. — «придется написать, что я согласен на двадцать тысяч». он достал приходную книгу и сделал краткий подсчет. очень точно и аккуратно записывал в книжку все свои поступления, расходов не записывал, в этом не было надобности. у него никогда ничего не оставалось. И расход, следовательно, был равен доходу или даже несколько его превышал, так как были долги недружеские. К денежным услугам он никогда не прибегал, а авансы. Счётная книга его не утешила. Никаких других сметных предложений не было. Авторское отчисление от книг и ненавистные статьи в газетах, больше ничего. Свести концы с концами в этом году было почти немыслимо. Разве если продать те фильмовые права Но ведь это арабские сказки? Из товарищей и сверстников в одни говорили, что он загребает деньги, сотни и тысячи, дорогой друг, американцы платят ему сумасшедшие деньги. Другие напротив утверждали, что нуждается и чуть только не голодает, нищета, говорю вам, черная нищета. Германдуа в среднем зарабатывал около ста тысяч франков в год. Но из них первая его жена получала восемнадцать тысяч, а вторая, с которой он разошелся, уже будучи сравнительно обеспеченным человеком, двадцать четыре тысячи. Эту расходную статью уменьшить было невозможно. Очень трудно было сократить и собственные расходы. Он уже произвел все сокращения, совместимые с его положением. Казалось бы, положение Вермандуа в обществе не имело ничего общего с деньгами. Оно всецело основывалось на том, что он был знаменитый писатель. Один из тех пяти или шести человек, которых при перечислении лучших писателей Франции почти наверняка назвал бы каждый образованный француз. Принимать его считали для себя большой честью богачи, совершенно не интересовавшиеся его заработками. Однако необходимым условием для этого был известный минимальный уровень расходов. Более бедный образ жизни скоро поколебал бы и его общественное положение. И даже как ни странно, его цену в литературе издатели и редакторы разговаривали бы с ним иначе, если бы изредка не читали в светской хронике газет, что он обедает у послов и герцогов, а на курортах останавливается в самых дорогих гостиницах. Собственно, больше для этого он еще и выезжал в свет бесконечно ему надоевший. И для этого же отбывал в августе две недели в лучшей гостинице до Вилль, проклиная огромные, несмотря на полагавшуюся ему скидку расходы. Всё это было чрезвычайно глуп. Но глупость жизнь никак не могла удивить Вермандова. Что же еще можно сберечь? переехать на другую квартиру Угрюмо спросил себя он и содрогнулся от ужаса при двадцатилетней привычке при библиотеке в шесть тысяч томов это была бы настоящая катастрофа Автомобиль у него больше не было, автомобиль был продан в самом начале кризиса, и это было первым и немаловажным ущербом для общественного положения. Отсечения головы, называл он это с усмешкой. Приемы у себя даже дешевые, и потому в последнее время очень принятые коктейль-партии, он устраивал теперь чрезвычайно редко. Вероятно, друзья уже зовут с секретарь обязанности секретаря при нем с недавнего времени исполнял очень молодой человек приходивший всего на два часа в день вермандуа платил ему такие гроши что иногда неловко было смотреть в глаза этому юноше который верно и обедал не каждый день если продам фильмовые права надо будет дать ему наградные тысячу, нет пятьсот. Франков нерешительно подумал, он шансы секретаря на наградные были невелики. Совсем тем он неприятный и не вполне нормальный молодой человек. Совсем тем, собственно, ничего не значило. Но секретарь своей озлобленности, далеко превышавший его собственную озлобленность, несколько раздражал Вермондуа. Не надо, впрочем, придавать значение его способу выражаться, когда он называет кого-нибудь сволочью или мерзавцем, это лишь означает, что он не чувствует симпатии к этому человеку. Молодой секретарь действительно чрезвычайно часто говорил о самых разных людях: сволочь, грязная сволочь, каналья, старая каналья, и, по-видимому, эти выражения у него имели лишь стилистическое снажение. Меня он, наверное, называет старый каналья решил 2. И хотел было рассердиться, но не рассердился. Ему было жаль голодавшего секретаря. Ненадолго он остановился мысль ещё на каких-то видах экономии. Нет. Ничего сократить нельзя, кроме пустяков» уговорить Марии, чтобы приходило не на восемь, а на шесть часов, и выдержать ее рычание, перейти к другому портному, при двух костюмах в год это даст гроши. И опять отсечение головы. Вермандва только вздохнул. Шестьдесят тысяч год именно и были тем последним минимумом трат, при котором он мог жить в Париже. Если аванс издателя составит тысяч, то закончить год без дефицита немыслимо. Он заглянул в чековую книжку. На текущем счету оставалось девять тысяч. Это было все его состояние. Нет ни одного паденщика, который жил бы так глупо и за полвека работы ничего не скопил. Да, катастроф. Настоящая катастрофа. Свести концы с концами можно было бы только в случае продажи фильма или смерти второй жены, отравившей ему пять лет существования. Первой жене он смерти не желал, о ней у него сохранилось скорее приятное воспоминание. Впрочем, пусть живет и та дура, лишь бы только пореже писала свои идиотские письма. Ему стало совестно, что могла у него проскользнуть и такая мысль, и с новой силой поднялась все росшее в нем с годами злого против общественного строя, который, несмотря на его очень высокое положение, названные обеды в его честь на шато от Брион, хотя бы и чужой, и на шесть тысяч книг был по существу так безжалостен с ним, старым, знаменитым, всю жизнь много работавшим человеком пламя лампочки пожелтело. На дне колбы появилось черное бархатистое пятно. Он поправил фитилек и повертел лампочкой под колбой. Жидкость взбежала вверх и вернулась совершенно черной. Теперь кофе было по крепости прямо губительное для здоровья. Но для чего себя беречь при таком общественном строе? все же приятно вспомнились слова знаменитого врача Все в порядке все как у молодого человека в самом деле какие признаки старости память такая же как была превосходная, творческая способность не ослабела или почти не ослабела женщина женщины теперь были главным интересом его жизни Частью со стыдом, частью с удовольствием. Он думал, что не нужны ему ни слава, ни почет, ни литература, что ему нужны только женщины. На улице, в автобусах, в театре он не пропускал взглядом ни одной молоденькой девушки, и ему приходили в голову мысли, которых он не знал, когда был молод сам или, по крайней мере, так ему казалось только теперь стал понимать, что это такое. И только теперь вообще стал понимать, что такое жизнь. Именно теперь, когда ее осталось так мало. Короткий остаток жизни, конечно, надо было бы провести, возможно, разумнее. Верман два раза в год и решал начать новую жизнь, ежедневно вставать в шесть часов утра, после легкого завтрака гулять в Булонском лесу, затем садиться за работу, а вечером читать настоящие книги и ложиться часов в одиннадцать. Хорошо было бы также, чтобы был загородный дом. Хоть бы какая-нибудь старая лачуга из трех комнат, чтобы скопилось сколько-нибудь приличная сумма на текущем счету, а не гроши, оставляемые в банке из приличия, дабы иметь возможность получать деньги по отчеркнутым чекам, чтобы вместо старухи служила молодая хорошенькая горничная, которой он говорил бы "дитя мое», и которая была бы ему предана как собак. Из планов новой жизни также неизменно ничего не выходило. Когда рано вставал, туфли оказывались не Свежего хлеба и кофе не было. И в полонский лес идти было нельзя, так как шел дождь. Да и ничего хорошего в лесу нет. Работал он, когда придется, чаще всего по вечерам, поддерживая себя крепким кофе, засыпал очень поздно и вставал в двенадцатом часу утра. Да. Во всей Франции нет человека живущего столь нездорово и неразумно. Он вздохнул и принялся за работу. Сначала надо было проделать механические дела. Это втягивало в труд, потом легче было приняться за настоящее. Важных писем к счастью не оставалось, Все было вчера продиктовано секретарю. Но на столе лежали две книги: книги третьего столбика. Герман получал еженедельно от 20 до 40 книг. Те из них, которые принадлежали авторам, заведомо бездарным или совершенно никому неизвестным, если б книга чего-нибудь стоила, было бы слышно, откладывались в первый столбик. Секретарь аккуратно отрывал первую страницу с авторской надписью и относил книги первого столбика букинисту. Этот небольшой доход предназначался на благотворительные дела. Деньги отдавались звонившим чуть не ежедневно женщинам в полумонашеских платьях. Просто поразительно, сколько существует в Париже полезных учреждений, нуждающихся в его помощи. Автором же секретарь рассылал карточки Вермандуас с пожеланием большого успеха. Во втором столбике лежали книги в который следовало заглянуть, можно и не разрезая. Они тоже были почти, наверное, никуда не годны, но их автором по рангу надлежало ответить не на карточке. Секретарь писал на машинке письма и представлял их ему для подписи. На книге третьего столбика отвечал сам Вермандуа, и это было особенно скучно, потому что предварительно требовалось разрезать книгу поручать такую работу секретарю было неловко все таки бакалавр на этот раз третий столбик состоял из двух книг сверстников Вермандуа знаменитых писателей становилось все меньше он решил вторую книгу отложить на следующий день может завтра бог даст ничего не придет. разрезал толстый том и перелистав книгу быстро набросал письмо Как хороша вся шестая глава, да и весь образ Антуана. О конце я не говорю, это шедевр. Шедевр даже для вас, дорогой друг, не желаю успеха, когда же у вас успеха не было. Кажется, я еще ему этого не писал, неуверенно подумал Вермондуа. Похвалы образу Антуана его не беспокоили. По долгому опыту он знал, что писать такие вещи можно совершенно спокойно. Какую бы главу или какое бы действующее лицо не назвать, восторженные похвалы нисколько автора не удивят. Собственно, проще, чем лгать, было бы прочесть книгу. Но Вермандуа не чувствовал себя в силах читать без необходимости новые художественные произведения хотя бы и хорошие он лишь освежал в памяти прочитанное прежде когда мы примирившиеся с старостью стараются лишь обновлять и переделывать приобретенные в молодые годы запас дорогих не очень старящихся вещей не ответить вовсе на присылку книги с надписью вермандуа считал невозможным Вежливость была в его природе газетной брани он не выносил особенно неприятно его задевала литературная грызня, в которой в отличие от грызни политической непосредственные материальные интересы обычно отсутствовали грубые рецензии приводили его в раздраженное недоумение они явно не могли быть полезны ни литературе время и без рецензии все ставит на место ни публики она следила за этим совершенно так как зеваки следят за уличной дракой ни тому о ком писалась статья ни тому кто ее писал почти все критики выпускали иногда и книги почти все писатели порою занимались критикой Всякая грубая рецензия рано или поздно, явно или прикрыта, но неизменно и неуклонно с силой закона природы вызывала другую, благодарственную, столь же грубую. Для чего люди, иногда ученые талантливые, занимались этим нелепым и бесполезным, никому не нужным делом литературных репрессалей, было совершенно непонятно. Настоящий идейный спор мог быть вполне учтивым все таки не созданы же мы для того, чтобы отравлять друг другу столь короткую, столь ли без того тягостную жизнь а если и созданы, то с этим надо бороться как с пороком да и едва ли это может происходить от дурного биологического устройства людей вот ведь мне, например, это совершенно не свойственно его устные письменные печатные похвалы не имели никакого значения и им не верил никто, кроме того лица, к которому они относились. Но этого было вполне достаточно. Он запечатал письмо и с досадой заметил, что под пресс-папье лежали еще какие-то оставленные для него секретарем листки, заглянул анкета, исходившая это очень малораспространённого, почти никому неизвестного, но бойкого журнальщика. Люди хотели бесплатно от него получить то, за что полагалось платить ему деньгами или по крайней мере рекламой. Это с их стороны было, собственно, также неприлично, как обращаться за юридическим советом к случайно встреченному на улице знакомому адвокату. Анкеты приходили не столь часто, как книги, но все таки нередко. Молодой секретарь даже нагло советовал завести печатные открытки, как у Куртелена. Господин Жорж Куртелен получил ваш запрос, касающийся, он имеет честь проинформировать вас, что ему на напл... совершенно на листе анкеты рукой секретаря было написано Формула 2, не так ли, дорогой метр? В вопросе этом и в почерке секретаря, и особенно в словах "дорогой метр" тоже было нечто наглое. Но по существу он был прав. Незачем ссориться и с неизвестными журналистками. Вермандо написал: "Годиц" Это значило, что секретарь должен ответить. За отъездом господина Луи Этиена Вермандуа ответ на столь интересную анкету, к сожалению, дан быть не может. Под листком анкеты лежало еще два сколотых зажимом листка. Вермандуа заглянул и с досадой выругался. Это было Настоятельное приглашение принять участие в митинге протеста против возмутительных действий чилийского правительства. Он в самом деле как-то обещал выступить на митинге, но не думал, что его обещание будет понято так буквально. Устроители должны были сообразить, что он дает свое имя лишь для украшения афиши. К письму был приложен отбитый на машинке секретарем проект ответа. Верман быстро его пробежал. В ответе сообщалось, что он внезапно заболел, прийти к своему великому сожалению не может, шлет всем товарищам привет и вместе с ними от глубины души протестует против варварских действий правительства Чили. Ответ был составлен недурно, но опять-таки в тоне, в выражениях В уверенности этого мальчишки, что дорогой метр на митинг не пойдет, было нечто наглое, издевательское и подмигивающее. Однако и тут секретарь был прав. Вермандва взял перо и исправил немного стиль. Вместо «заклеймить» эти отвратительные действия написал заклеймить эти действия как несовместимые с нормами цивилизованного общества. Теперь механическая работа была на этот вечер кончена.